Стояющий папа приходит домой и радостно объявляет пятилетнему сыну. Ну, Димка, теперь у тебя будет маленькая сестренка. Но это нечестно, папа, ведь ты мне обещал синка. Твоя жена, говорят, такая березливая. О, очень, очень березливая, очень березливая, да? очень березливая. Да когда телевизор смотрит... Один глаз закрывает, зрение березо. приеме у врача доктор у меня ноги сильно воняют и потеют что делать а ну есть неплохая масса. мась Мазь пробовал не помогает тогда можно посыпать тальком. посыпал тоже не помогает интересно а мыть вы пробовали а что такое мыть вы <связь> Перед вами фотография Джона Леннона и Юкла Оно. Джон Леннон справа. Юкла <сесс> <сесс> <Тау! Тебелка. сесс> Оно. <сесс> <сесс> <сесс> Петровна! Оу! Слыхала? На днях Мария! Сверх пацанов капусту капусте нашла, да ты че? Ага, капусту ее воровали! <реклама> <реклама> <реклама> <реклама>